Глава 46 шестая. Поднимаюсь наверх и захожу в квартиру шефа. Меня встречает Рыжик. Мой спаситель, как бы удивительно это ни было. Если бы не кот, неизвестно где бы я сейчас была. Начальника нашла в гостиной, сидит в компьютере, просматривает отчеты чай пьет и даже не подозревает, что его помощницу чуть не похитили. Устала, опускаясь в кресло напротив льва, тру глаза. Добрый вечер, шеф. И тебе, Алена. Не отрывая взгляда от компьютера, отвечает начальник. Работу на взял. Да, Лев тот еще трудоголик. Мне кажется, что в празднике он действительно ушел в отрыв, творя непривычные для себя вещи, а теперь довольно быстро возвращается в обычный режим. Босс снял пиджак, галстук, расстегнул верхние пуговицы рубашки, но он все в той же офисной одежде. «Лев Константинович, а вы что, тоже только недавно пришли?» Лев поморщился. Алёна, давай без этого рабочего официоза. Да, недавно. Я все же утром отсутствовал, приходится нагонять. Ясно. Вы ужинали? Приготовить вам что-нибудь? Да, ужинал. Ну, тогда я пойду. Не буду вас отвлекать. Начальник поднял взгляд от компьютера на меня, осмотрел эдак серьезно с головы до ног. Задумался о чем то Будьте любезны. Сделай мне массаж. Какой? Сразу напряглась я. Какой получится? Лев повел плечами. Я не буду против, если разомнешь мне шею и плечи. Я настолько сегодня устала, что сил чего-то опасаться у меня нет. Встаю, на самом деле мечтая только о горячем ужине, и менее горячем душе и теплой постели. Захожу за кресло, в котором сидит начальник, берусь за плечи льва и вперед. Никаких эмоций, это просто работа. Ммм. Спустя некоторое время произносит босс. Хорошо, почти профессионально. Делала раньше кому-то массаж? Нет, шеф, вы у меня первый. Плечи начальника напряглись. Кто его знает, возможно, не только плечи. Я настолько сонная и уставшая, что мне глубоко все равно, что там у кого напрягается. Помяла еще немного начальнику плечи, но потом не выдержала. Давайте я вам еще чай принесу, горячего. «Пока буду заваривать свежий чай, сама быстро перекушу, а там уж и босс, глядишь, на боковую соберется». «Принеси», — снисходительно произнес шеф, видимо, догадавшись о моем маневре. Ускакала на кухню, а вернулась не только с чаем, но и с наскоро сделанными сэндвичами. Невольно зевнула, стая под нос на столик. «Хочешь спать, Аленушка?» — ласково поинтересовался начальник. Было бы неплохо». Лев похлопал себя по ногам. «На колени. Пять минут со мной посидишь и можешь идти к себе. Если нет, то тогда два часа сидеть рядом на подлокотнике. Морально меня поддерживать в работе». «Ммм, непростой выбор. К слову, лев сам выглядит сонным. Выдержит ли еще два часа?» Глубоко вздохнула в попытке успокоить бешено колотящееся сердце и пытаясь мыслить трезво. Уйти, конечно, к себе, но очень хочется. Не только отдыхать, но и работать. Перевод никто не отменял. Начальник меня уже не так подминал, так что выбор очевиден. Сажусь на подлокотник. Да, не могу и все. Вечер обещает быть долгим. Шеф кинул на меня ироничный взгляд, мол, трепыхайся, Аленушка, если хочешь дальше. Все равно конец будет один. После Лев углубился в изучение документов на мониторе компьютера. А мне было поручено очень важное задание — вовремя подавать чай и сэндвичи высокому начальству. Засекла время на мониторе. Два часа. Я выдержу. Спустя минут десять начала зевать. Еще через пять минут зевать нещадно. Прям как Кирилл с Борей на лекции. Глаза хоть спички вставляй. Начала ловить себя на том, что моя голова понемногу склоняется к спинке кресла, ну и к шефу, соответственно. Надо было не чай, а кофе готовить. На подлокотнике еще так тесно, неудобно. И нога вплотную прижимается к руке льва. Но рука тёплая, как одеялка. «Алёна, ты меня сбиваешь с рабочего настроя». Вдруг возмутился начальник, отодвигая компьютер. «Теперь я тоже спать хочу». «Так идемте». «С огромной надеждой предлагаю я». «Вместе?» «Ам...» «Чувствую подвох». «Не вместе, но одновременно». «Тогда нет». «Злой вы, шеф. Эксплуатируйте работников почем зря». «Поговори мне тут еще. Ну-ка». Лев наклоняется и достает с другой стороны кресла кожаную папку с вензелем. Держим. Мне торжественно вручается документация». «Что это? Зачем?» «Там черновик делового письма нашим китайским коллегам. Набросал сегодня быстро. Планировал отдать переводчику, но теперь это твое задание. Перевод нужно сделать с соблюдением всех правил делового этикета». «О, я не уверена, что все сделаю хорошо и готова к этому. Переводчик ведь потом проверит за мной?» «Оживилось, даже сон слетел. Вот это очень серьезное и главное – Интересное задание. Просто потому, что переписка ведется на весьма высоком уровне. Ошибок быть не должно. А я о деловой переписке с Китаем знаю не так много. Это только в теории. Ну и сам китайский, его деловое направление еще того хуже. Решим потом насчет этого. Главное, сейчас делом займись. Ой, а мне бы компьютер. Я себе уже планшет приглядела в качестве подарка. Помните, вы говорили, что можно? Но пока так точно и не определилась с моделью. Лев взглянул на меня с умилением, опять как на малышку-отличницу. «Возьми пока мой планшет в спальне, на кровати». Иду к начальнику в комнату. у какая просторная кровать королевских размеров, застелена черным атласным покрывалом, чего с трудом разглядела черный планшет на нем. Планшет прямо в центре кровати. И она настолько большая, что просто так не дотянуться. Пришлось немного залезть на постель и оценить ее мягкость. Надо сказать, что мягкость отличная. Не жестко, но и не прямо, что тонешь. Отлично просто, надо оценить еще немного. Легла на кровать. Да, здорово. И так хорошо просто лежать. Сейчас я на секунду только глаза закрою и всё. Ммм, хорошо-то как. А если краем покрывал накрыться и клубком свернуться? Вообще полный кайф. Еще пару секундочек так полежу. Лев и не заметит заминки. Что там каких-то пару секунд? Открыла глаза и не понимая, что, собственно, происходит. Темно, тепло, даже жарко и как-то тяжеловато. От этого, наверное, и проснулась. Понятно, что ночь, я сплю в постели, но что-то не то. Вспоминая события вечера начинаю нервничать. Вот я буквально на секунду прилегла в обнимку с планшетом начальника на его же кровать, а потом... Я ведь встала и пошла работать? Думаю, так и должно было быть, но я почему-то этого не помню. Так, ну планшет у меня до сих пор в руках. Не так уж долго я проспала. «Но почему темно? И тяжело?» Пошевелилась и, наконец, поняла, что к чему. «Это лев меня обнимает, хотя, вернее, было бы сказать, подмял под себя». «Дышать. Надо глубоко дышать. Главное, без паники».